Глава шестая. В запасе было больше трех часов свободного времени, без мора. И Матильда, похлопотав по кухне, позвала меня прогуляться к рынку, докупить кое-что к ужину. «Здесь близко. обернемся быстро», — пообещала она. «Ну, а я и согласилась. Хотя бы выйду в люди, как говорят, а то уже третий день точно затворница в этом доме, еще и под постоянным прессом начальства». Рынок действительно расположился совсем рядом, буквально в квартале от дома Мора. Пока мы шли туда, я с интересом рассматривала здания и прохожих. Иногда на миг я забывалась, и тогда мне казалось, что нахожусь в исторической части какого-нибудь европейского города, а не другом мире. Однако о последнем каждый раз напоминали живые картинки, то бишь визеры, которые мелькали везде, на рекламных счетах, информационных плакатах и даже витринах магазинов и кафе. Первое время с непривычки ребило в глазах от этого бесконечного движения, но потом я уже перестала их замечать, особенно когда мы оказались на рынке, где визеров заметно поубавилось. Матильда проворно закупалась овощами, фруктами и зеленью. В основном продукты ничем не отличались от наших. Мне на глаза попалось лишь несколько неизвестных плодов, но Матильда их обошла стороной, поэтому пока не удалось узнать, что это было. А потом я увидела... Лоток с цветами и пропало. Такое разнообразие растений у нас редко встретишь. А сорта. Например, небесно-голубая гвоздика, натуральная и неподкрашенная. Подобное я могла различить сходу, или же ярко-желтые ландыши. А розы, сколько там было роз! Выбирайте, Лея, заговорил со мной пожилой продавец. Все самое свежее, ранние сорта, недорого. Я бы выбрала, скупила бы все. но, увы, у меня пока не было денег. Матильда, — позвала я кухарку, — а не могла бы ты мне одолжить один диамант? С первой же зарплаты верну. Держи. Мне на ладонь сразу же легла прозрачная резная монетка, сделанная словно из хрусталя. Вот они какие, диаманты. Но я быстро рассталась с ней, получив взамен букет розовых тюльпанов. «Ничего необычного, зато мои любимые». «Нашла, на что тратить», — посетовала Матильда, увидев, как я прижимаю их к груди. «И в расходы вписывать не советую. Льерт такого не оценит». «Это будут только мои расходы», — заверила я. «А насчет того, оценит или не оценит Мор, неужели он будет против букета, который украсит его гостиную или прихожую?» «Но права», — оказалась Матильда, — Мор не оценил. «Уберите это немедленно», — высказался некромант, только увидев тюльпаны в вазе. «Терпеть не могу цветы». Из академии он вернулся не в лучшем настроении, чем уходил, и, конечно же, первым делом прицепился ко мне и несчастным цветам, которые я всего за минуту до этого поставила на стол, решив, что они красиво дополнят сервировку. «Хорошо, унесу их к себе», — Видя, что Мор не в духе, я решила не припираться и избежать очередного конфликта. Я думала, что излишне плохое настроение Мора не перейдет в день завтрашний. Но как же ошиблась? упреки начали сыпаться на меня с самого утра из-за всякой ерунды. Дошло до того, что все мои банные принадлежности были выставлены из ванной, а всего-то дёрганный некромат случайно задел их, и они посыпались с полки. «Уберите немедленно!» Его коронная фраза всех последующих дней. «Уберите эти бутылки отсюда, это вам не салон красоты», касалось все тех же несчастных шампуней и бальзамов. Спорить о том, что ванную мы делим на двоих, было бессмысленно. Все мои попытки отстоять свое мнение разбивались о стену непонимания. «Уберите эти газеты, они же старые». «И неважно, что часть из них вышла только накануне вечером». «Уберите эту грязную чашку». И неважно, что он сам принес ее в кабинет, поставил зачем-то на подоконник и, забыв о ней, позволил на остатках кофейной гущи появиться новой жизни, пушистой и зеленой. И так несколько дней подряд. Я уже устала мысленно считать до десяти, прежде чем ответить ему, и едва сдерживалась, чтобы не нагрубить. А еще всё больше утверждалось в решении закончить наше сотрудничество после испытательного срока. Что-то он совсем разбушевался. Сочувствовала мне раз за разом Матильда. Теперь я понимаю, почему от него сбежал его предыдущий помощник. Вздыхала я. Тот, признаемся, временами филонил и ленился. Отмахнулась Матильда. Так что сбежал бы он рано или поздно. Но ты же вон как стараешься. Я усмехнулась. Ага, стараюсь. Скорее прогибаюсь. Мор будто упивается своей властью, вот и испытывает мое терпение. «Мне кажется», — сказала как-то Матильда шепотом, — «это он бесится из-за той дамы, о которой ты рассказывала. Ведь именно с тех пор он такой злющий». «Может, и так, но я-то тут при чем? К началу наступившей недели Мор все же несколько отошел, но это скорее походило на временное затишье перед очередной бурей. А в один из дней, когда он находился в академии, в дом заявился барон, он же детектив Бернар Галье. Сегодня на нем были вычурный костюм кремового цвета, черная рубашка с жабой и лаковые туфли. Длинные волосы он собрал в хвост, щетину сбрил и вообще выглядел бодрячком, еще и благоухал некой сладкой туалетной водой. «Добрый день, Лея!» Барон с порога вручил мне красную розу. «Скромный цветок для нескромно красивой девушки». Я на миг даже опешила от такой неприкрытой лести. Во всяком случае, именно так я это расценила. И нет, не растеклась лужицей. Напротив, во мне такого рода пикап всегда вызывал только отторжение. Льярда Мора нет дома», — сразу сообщила я. «Ничего, я подожду». Он обворожительно улыбнулся, сверкнув жемчужными зубами. «У меня для него важные новости». «Новости?» Возможно, это то, о чем Мор говорил во время их общения по видофону? Я, скрипя сердце, пропустила гостя в дом. Но только закрыла за ним дверь, как у калитки показался сам некромант. Он расплатился за экипаж, на котором приехал, и вошел во двор. Я впервые обрадовалась его появлению. Оно избавило меня от общения с бароном. Вскоре Мор уже заходил в дом. В первый раз его бровь приподнялась, когда он увидел гостя. А во второй — розу у меня в руках. Это принес льерт Галье, поспешила пояснить я. «Я не мог прийти без цветов для твоей очаровательной помощницы», — добавил барон. «Девушки любят розы. Зато их не люблю я», — процедил Мор. «И это моя помощница, а не твоя». «Пусть она твоя помощница, но не рабыня же», — возразил Галье. «И вот тут-то я поняла, что он не так уж плохо истину глаголит». И вообще, она девушка, а любой девушке приятно внимание, продолжил барон, глядя на меня с улыбкой. Я тоже вынуждена была улыбнуться, и только Мор окатил нас презрительным взглядом, даже скривился чуток и обратился к галье. Чего явился, денег не дам. «Даш!» — с затаенным ликованием отозвался тот. Мор теперь посмотрел на него из-под лобья. Даш, повторил барон потому что я нашел его». Надо было видеть, как всего за несколько секунд преобразилось лицо некроманта. Недовольство сменилось удивлением, а удивление — радостью. Мор радовался. Он, конечно, не лыбился, как Голье, и даже не пытался улыбаться, но его глаза будто просветлели и заискрились. Что это, если не радость? «Он в городе?» — тут же спросил Мор. И барон торжественно кивнул. Адрес, потребовал тогда Мор. Вначале деньги, заявил Галье. Деньги будут, когда я получу нужную мне информацию, не сдавался Мор. Адрес Родниковая десять, нехотя отозвался Галье. Мор тотчас распахнул дверь, видимо, намереваясь отправиться туда немедленно. Крис! окликнул его Галье, я забыл сказать! Что? — нетерпеливо спросил тот, оглядываясь. «Берг при смерти вот-вот и спустит дух», — признался барон. Кажется, мор чертыхнулся. Во всяком случае упомянул каких-то местных демонов в сердцах. «Если он умрет раньше, чем я до него доберусь, никаких денег не получишь», — пригрозил мор и умчался. «Чую, не видать мне денег», — скорбно вздохнул Галье. «Не угостите меня чаем, лея, в знак утешения». «О, барон, вечер добрый. Как поживаете?» Выглянула из кухни Матильда. «Здравствуй, Матильдочка. Могло быть и лучше», — отозвался Галье. «если бы твой хозяин не был таким скупердяем». О чем у вас так вкусно пахнет?» — он принюхался. «Постойте, постойте. Ваниль, корица, яблоки и груши», — хохотнув, добавила кухарка. «Почти угадали». «Пироги я пеку». «Хотите?» «Хочу», — мгновенно ответил Галье и сглотнул. «Тогда заходите», — призывно махнула Матильда рукой. «Или вам в гостиную занести?» «Нет, я и в кухне хорошо себя чувствую». На лицо Галье вернулась улыбка. «Кухня, сердце дома, его уют и очаг. Счастливые минуты детства», — с пафосом добавил он. «Лера, а ты чего встала?» Окликнула меня Матильда. Идем вместе и чайку попьем. О, у вас и мясо есть? Барон покосился на плиту. Это цыпленок. Хотите? Матильда была само радушие. Хочу. Сейчас положу вам, засуетилась кухарка. Вскоре мы втроем сидели за столом и ели цыпленка, которого Матильда приготовила на ужин. Раздобыла она еще и вина, Правда, только для Голье, который, как можно догадаться, не отказался и от алкоголя. Скоро его развезло, и он принялся развлекать нас эпизодами из своей развеселой жизни. Единственные, истории эти были по большей части о любовных интрижках и гулянках. «А как вы стали детективом?» — поинтересовалась я. «О, долго рассказывать, но если коротко...» Язык Галье уже порядком заплетался. Проснулся утром и понял, это мое! И он стукнул кулаком по столу. Вот такая история. Да уж, впечатляет, тихо проговорила я. А я о чем? Барон приосанился. То-то и оно. А с Льердом Мором давно познакомились? Снова спросила я. Так, для понимания общей картины. Очень. Энергично кивнул Галье. Студентами. Учились вместе и в огонь, и в воду. все вместе почти всю жизнь. Рука об руку, плечом к плечу. Вместе навсегда. Он икнул и тоскливо посмотрел на остатки вина в бокале. «Давайте-ка к чайку перейдем, предложила Матильда, быстро убирая со стола бутылку. «А то пироги стынут. Кажется, я погорячилась с гостеприимством». — шепнула она уже мне. — Знала бы. — Крис, Кристиан, он не такой, как кажется, — внезапно продолжил Галье и потряс пальцем. — Не такой. — Гад, да, но не такой. — Я все равно его люблю. — Как друга, конечно, — хмыкнув, добавил он. И вдруг сфокусировал взгляд на мне. — А вы, вы любите его? «Лея!» «Я слишком мало знаю господина Мора, чтобы делать какие-то выводы», — кашлянув, ответила я. «Ваш чай, Льерт, спасла меня от дальнейшей пьяной беседы Матильда». «Спасибо», — он отхлебнул из чашки. «Вкусно». «И пирог ешьте», — подвинула она к нему еще и тарелку. «Вы такие душевные женщины!» Голье расплылся в улыбке. «Сегодня я буду спать сытым, а то, когда в карманах пусто, и Крис наверняка не заплатит. Потому что старик Берг умрет, точно умрет. И не видать Крису этой проклятой книги. Не видать. А мне денег. Ну что ж я такой невезучий!» И горестный вздох. «Невезучий!» «Надо поскорее его выпроводить!» Снова шепнула мне Матильда. А то, если Льерт вернется, будет худо. Пойду коляску поймаю. А ты подливай ему чай. Подливай, он отрезвляет. Пусть пьет побольше. Выпроводить барона Галье удалось только со второй попытки. Матильде даже пришлось одолжить ему четыре диаманта из своих кровных, чтобы он смог оплатить коляску и купить себе утром что-то на завтрак. Наконец-то! Матильда промокнула салфеткой взмокший лоб. «Уехал. Если бы я знала, что он такой пьяница, ни за что не предложила бы вина. Раньше-то он к нам только трезвый приходил, а галантный такой, не то что хозяин. А она вот какая его оборотная сторона. Еще и барон. тфу Я ж по доброте душевной, а тут...» Хорошо, что успели избавиться от него до прихода Льерда. Это действительно было хорошо, поскольку Мор не заставил себя ждать. И по наимрачнейшему выражению его лица сразу стало понятно. Желая ему информацию, он так и не получил. Ну а дальше произошло то, чего я никак не ожидала. Только увидев меня, Мор сказал, «Готовьтесь, этой ночью вы пойдете со мной на кладбище».